Глава вторая. Трагедия. Проходка линии Ретчерч-Уитнес была крайне серьезным начинанием. Она включала проведение ряда весьма трудоемких работ. Главная линия Южной железной дороги в этом районе проходила восточнее Литмуда, одного из наиболее важных водных узлов на Южном побережье. И где-то посередине, между Темплкомбом и Солсбури, соединялась линией Экзетер-Ватерлоу. Первые 15 миль от Литмуда до Ретчерча дорога шла по побережью, а у Речерча отходила вглубь. Ретчерч был небольшим местечком, но его предпочитали любители природы и тихих, незатронутых цивилизацией уголков. Железнодорожная линия на Ретчерч отличалась от прямой лондонской ветки, уходящей на восток по берегу через Уитнес на Бортмунд и Саутгемптон. Эта ветка была двухколейной на всем протяжении, за исключением одного перегона в 3,5 мили между Редчерчем и Уитнесом. Здесь стоимость прокладки второй колеи до последнего времени представлялась непомерно высокой. Теперь строителям предстояла крайне сложная проходка и защита от моря. Кроме того, надо было проложить тоннель длиной в четверть мили и построить новый виадук. Стоимость работ оценивалась примерно в четверть миллиона фунтов стерлингов. Три мили одноколейки являлись источником постоянных осложнений. Этот участок, словно затычка в бутылке, тормозил весь график движения поездов, вызывая бесконечные задержки и неприятности. И хотя для капиталовложений время было не самое подходящее, но конкуренция автобусных перевозок вынудила директоров компании действовать, и был подписан контракт на 320 тысяч фунтов. Работы продолжались уже около года. Когда парень вернулся в инженерный домик, он совершенно выдохся. Он торопился как мог, чтобы выгадать время и успеть завершить работу. А кроме того, ему никак нельзя было опоздать на балластный состав, который перевозил щебень для засыпки строящейся ветки. Времени у него оставалось в обрез, чтобы завершить расчет показателей и внести в ведомость. пари обрадовался, увидев, наконец, ярко освещенные окна домика, сияющая в ночи, словно путеводный маяк. Он поторопился войти. Брэк все еще возился с ведомостью. «Ну как?» — пробурчал Брэк, не поднимая головы. «Что там с проходкой?» Парень бросил на письменный стол свою записную книжку. «Я должен извиниться, Брэк. Это моя ошибка. Я еще раз делал промеры, проверил каждую цифру» и в конце концов обнаружил прокол. Мы с Полом измерили все правильно, но я ошибся, когда списывал цифры из записной книжки. Правильная цифра — 327, а я подумал, что это 827. В таком случае расчеты Пола правильны. Да, я не ищу повода для оправдания, но это все из-за того, что записная книжка промокла и цифры расплылись. «Да ладно! Чего теперь говорить? Я довел до конца твои расчеты!» «Брэк, ты молочина! Я так тебе обязан!» В ведомость была внесена завершающая цифра. Брэк быстро подсчитал стоимость работы, добавил сумму к тому, что получилось, и подписал документ. «Достань-ка оберточной бумаги!» — попросил он, скотав документы в трубку и надев на них резинку. Парень достал бумагу и бечевку. Ведомость и сопутствующие бумаги были завернуты и завязаны. — Ты куда-то собрался с Акерли? — спросил Брэк. — Да, на танцы. — Что ж, у тебя будет время в чем зайти на почту и отправить бумаги в офис. Я уже достаточно с ними повозился. Торопись, парий. Нужно поворачиваться, иначе пропустим наш паровоз. Парий кивнул. Минуту спустя оба уже шагали к воротам в ограждении подрядчиков, которые были специально устроены рядом с железнодорожным переездом. Они вышли как раз на боковую ветку, которая проходила сзади по двору. — Хорошо, что я вспомнил про фонарик, — сказал Брег, и перед ними на земле заплясал кружок света. — Не так уж и темно, — сказал парень. «Думаю, нам все будет видно и без фонарика». «Фонарик нужен, чтобы попасть ключом в замочную скважину, молодой парень наставительно пробурчал Брег. Они прошли ворота и подошли к путям. Как и сказал пари, было довольно светло. Небо затянули облака, но над ними сияла луна, освещая все вокруг неярким светом. Хотя дождь давно прекратился». Трава все еще была мокрая, везде стояли лужи. С моря доносился неясный гул. Это волны перекатывали гальку по берегу и бились в камень у основания скал. «Вот и он», — сказал пари. Со стороны станции показались огни. Они потихоньку приближались, становясь ярче. Скоро перед ними выросла темная громада, в которой угадывался абрис подходящего паровоза. Брэк помигал фонариком. С шумом сработали тормозные колодки, отошли и снова лязгнули, прижавшись к колесам. Движение замедлилось, и громада остановилась. Прямо против них оказалась чуть подсвеченная кабина. Оттуда выглянул кочегар с лампой-линейкой в руке и веточью протер металлические поручни, идущие вдоль лесенки наверх. Затем, спустившись, Он уступил место Брегу и паре, которые поднялись в кабину. Машинист ждал их, положив руку на регулятор. Как только все были в кабине, он мягко отвел регулятор, затем потянул другую ручку, дав короткий свисток. Паровоз задрожал, движок начал работать и зачухал. Дверца топки была открыта, и было видно, что каждый чух сопровождался вспышкой угля до белого коленя, которое освещало кабину и всех, кто в ней находился. Места здесь хватало. Брега, как наиболее почетного пассажира, усадили на место кочегара в правом углу. Парри стоял слева за машинистом и за его плеча, глядя в горящую топку. Они уже были на виадуке, и паре казалось, что не движутся в пустоте. Слева ему был виден лишь залив. Кабина оказалась выше ограждения Виадука, и парень не видел его. За окном в семидесяти футах под ним простиралось побережье и бушующие волны. Он ухватился за вертикальную стойку, которая поддерживала крышу кабины, чтобы при тряске от движка сохранять устойчивость. Чтобы освободить для этого руки... Он положил упакованный рулон с ведомостью в ящик машиниста. Машинист снова дал свисток, и откуда-то вырвалась струя пара, заполнившая кабину. У пари заложило уши. Над ними возникли своды тоннеля, и шум во много раз усилился. Впечатление от прохождения тоннеля было очень сильным. От огня из прикрытой дверки топки раскалившиеся до бела от непрерывного нагрева, ложились на тендер и крышу кабины, которые в свою очередь бросали рефлексы на панель управления, высвечивая переплетение трубок и рукояток, приборов и шкал. Полированные металлические части отбрасывали неожиданные отблески. В углу смутно виднелась фигура сидящего Брега, Рядом с ним неясной тенью маячила фигура кочегара, а пари стоял за машинистом. Черные стены тоннеля по обеим сторонам между тендером и кабиной тоже переливались светом во время их движения, а над ними пар свивался в широкие клубящиеся кольца, образующие за паровозом подобие кильваторной струи. Наконец пари повернулся и посмотрел вперед в окно кабины, По стеклу стекали струи воды с крыши. Сквозь стекло смутно виднелись две уходящие вперед дуги. Это были рельсы, по которым они двигались. Их полированная поверхность отражала свет, пронизывающий тоннель вплоть до выходного отверстия. Машинист Блейк опять дал свисток. Степы и своды ушли назад, и они выехали из тоннеля. Несколько сотен ярдов они двигались по карнизу, выбитому в скале. Далеко внизу метались пенные валы. Затем скала осталась позади. Еще несколько сотен ярдов, и они пересекли канон-катинг. Участок, который отправился осматривать Акерли, остался позади. Теперь пути шли вдоль моря в обход большой бухты залива Брауна к следующему мысу. Этот мыс, или коса Дауни, имел главное тупое окончание, и железная дорога, не срезая мыс и не забираясь в тоннель, плавно огибала его по берегу моря. Когда они достигли этого участка, рельсы перед ними из-за большой кривизной пути резко поворачивали вправо и скрывались из виду. Из-за этого парень и машинист Блейк видели лишь ближайший отрезок полотна. Никому в этот момент не пришло в голову особенно глазеть по сторонам. Кочегар энергично орудовал в топке длинной кочергой с крюком на конце, ворочая куски угля. Он старался забраться крюком поглубже, чтобы все загруженное топливо прогорело. В топке целый день горел огонь и образовалась окалина и шлака, препятствующая горению. Кочегар мастерски разбивал и разравнивал ее среди горячих кусков угля, чтобы завтра утром топку вновь можно было беспрепятственно расшечь. Брег, раскурив трубку, неотрывно наблюдался кочегаром. Огонь заполыхал с новой силой. Кочегар был доволен. Он вытянул кочергу, ее крюк раскалился до бела и забросил ее на тендер там где кочергаса прикоснулась с углем появились небольшие язычки пламени и дымок исчезнувшие когда металл остыл оставив дверцу топки приоткрытой примерно на дюйм кочегар отошел в сторону выставив голову в боковое окно и взглянув вперед пари который как раз смотрел на него увидел как тот внезапно изменился в лице вглядываясь во что то впереди Затем резко повернулся к машинисту с предупредительным криком. «Эй, старина, там что-то на путях!» Сердце у пари ёкнуло, когда он увидел, как стремительно отреагировал Блейк. Одной рукой он рванул до упора регулятор, перекрыв подачу пара. Другой передвинул рукоятку пневматического тормоза в крайнее положение. Затем он дал несколько коротких резких свистков и, В это время кочегар захлопнул и закрыл на задвижку дверку топки, из которой вырывалось пламя, перекрыв подачу воздуха. Движок переключился на холостой ход, а скорость упала так резко, что паре пришлось вцепиться в вертикальную стойку кабины, чтобы не рухнуть вперед на Блейка. Брэк и кочегар высунулись из окон кабины, каждый со своей стороны, глядя назад. Кочегар круто повернулся. «Мы переехали его», — крикнул он Блейку, в то время как паровоз неожиданным рывком остановился. Раздался страшный скрежет тормозных колодок. Через мгновение Кочегар уже был на земле. Брейк и пари каждый со своей стороны, тоже спустились вниз. Спрыгнув на гравий, пари прошел назад мимо тендера, спотыкаясь о камне. Кочегар обогнал его ярдом на тридцать и остановился между рельсами, склонившись над какой-то темной массой. Парень невольно затаил дыхание, подойдя к нему. Когда он разглядел, что это было, его сердце так сжалось, что не мог перевести дух. Темная масса была человеком, точнее тем, что от него осталось. Паровоз раздавил его. Нанесенные телу повреждения были ужасны. С первого взгляда было ясно, что человек мертв. Безмолвно возрившись на тело, парень внезапно почувствовал дурноту. Вдруг он отчаянно вскрикнул. Человек был одет в дождевик и массивные ботинки. Его левая рука была откинута в сторону, и на мизинце блестел перстень. Золотой ободок с единственным рубином. Почти бессознательно парень взял у подошедшего Брэга фонарик и приблизил его к лицу лежащего. Черты лица лишь немного изменились, но его можно было легко признать. Это мертвое тело, эти изувеченные останки — единственное, что осталось от его коллеги Рональда Акерли.